Когда Петя позвонил отцу на крыльце ЗАГСа, тот так и не ответил. Петя с облегчением положил трубку и пообещал тете Любе, Ксюше и Елене Ивановне, что напишет отцу письмо. Слова он подбирал долго и мучительно. Ответ пришел, как ни странно, быстро. «Приедем». «Они приедут», — сообщил Петя прежде всего тете Любе, которую больше всего заботил этот вопрос. «Кто они?» тетя Люба замерла в коридоре. «Папа с тетей Мариной и сестрами», — сказал Петя, поскольку других вариантов вроде как не было. «Это зачем это?» — тетя Люба аж отшатнулась от Пети. «Но вы же хотели?» — промямлил он. «Так я ж думала, что родители и бабушка твоя, чтобы как положено». Тетя Люба разволновалась так, будто Петя решил отказаться от регистрации брака или признался в смертельной болезни. Петя посмотрел на Елену Ивановну, которая решила перемыть весь чайный сервиз. Ксюша тоже молчала, не спеша прийти к нему на выручку. Наверное, это было одно из самых длинных писем Пети отцу. Стараясь перевести все в шутку, Петя рассказывал о тете Любе, которая во всем видит бесовщину, и вежливо, исключительно завуалированно, спрашивал, не сможет ли отец приехать для знакомства без тети Марины и сестер, а один с бабой Дусей. Ответа не последовало, хотя Петя проверял почту до пяти утра. Видимо, отец обиделся, и ищел сына предателем. Утром Петя встал и тут же загрузил почту. От отца пришло письмо. Вежливое, пафосное и категоричное одновременно. Отец писал, что Петя вырос бесхребетным подкаблучником, который идет на поводу у умалишенных теток. Заодно выражал сомнения по поводу необходимости женитьбы, да еще столь скоропалительной, раз его будущие родственники не имеют представления о приличиях. И, естественно, отказался ехать куда бы то ни было без своей законной жены и дочерей. Отец выражал удивление, что Петя вообще посмел предложить ему такой вариант, в котором исключалась его настоящая, настоящая семья» и еще тогда заявил, что в таком случае не явится на свадьбу. «Минус два стула», — хмыкнул про себя Петя. Далее отец рассуждал о природе возникших свадебных традиций, которые уходят корнями в язычество, намекнул, что тетя Люба наверняка сектантка, и сожалел, что сын так легко поддался ее влиянию. Другого ответа Петя, говоря откровенно, и не ожидал. По утрам на него находило состояние, которое можно было сравнить с легкой формой опьянения. Именно ранним утром он сделал предложение Ксюше. Ранним же утром согласился переехать к ней. По утрам ему особенно легко было говорить, подбирая, приукрашивая действительность. И вот сейчас он сообщил ей, еще сонный, что отец не сможет приехать знакомиться, поскольку будет в длительной командировке. И на свадьбе тоже не сможет быть, но обязательно передаст деньги в подарок». «Сколько?» — спросила Ксюша, спокойно выслушав новость. «Что сколько?» — не понял Петя. «Минус два стула». «Я про деньги». «Не знаю, а что?» «Как что? Мы же должны рассчитывать!» Ксюша проснулась окончательно и, и не в самом хорошем расположении духа. «Что рассчитывать?» «Ну, почему ты всегда из себя строишь идиота, когда нужно, чтобы ты вел себя как мужчина?» вспыхнула Ксюша. «Если мы будем знать, сколько твой отец даст на свадьбу, то можем решить, куда ехать в свадебное путешествие и какой ресторан заказывать. Неужели это непонятно?» «И что, ты хочешь, чтобы я вот так в лоб у него спросил?» А что в этом такого? Он же тебе отец, а не посторонний человек. Так и спроси. Но это же странно и неудобно как-то. Неудобно общаться с твоими родственниками. Вот что неудобно. А спросить про деньги очень даже удобно. Ты же не каждый день женишься. Ты же не общаешься с моими родственниками. Петя вдруг решил, что слова отца о скоропалительной свадьбе Возможно, и имели смысл. Ксюша хмыкнула. «Даже тетя Люба дарит нам деньги. И мама снимает с книжки. И я точно знаю, насколько могу рассчитывать. И насколько? Намного. Не твое дело». Ксюша обиделась уже окончательно. Мама, между прочим, несколько лет копила и откладывала. Хотела балкон поменять и новые окна поставить. Ну и поставила бы. Ты хоть знаешь, сколько все стоит? Ресторан, платье, цветы, тамада музыка. Тебе ведь все равно. Ты на меня все скинул и радуешься. А я с ума схожу. Так давай не будем тратить. Пусть Елена Ивановна ставит окна. Какие проблемы? Да никаких проблем. У тебя никогда нет никаких проблем. Не хочешь жениться, так и скажи. А я хочу нормальную свадьбу. Понимаешь? Нормальную. Нормальную. «Если у тебя родственники прибабахнутые, так пусть хоть что-то будет нормальным!» Петя замолчал. Это была не первая их размолвка с Ксюшей и наверняка не последняя. Утро, начавшееся так неудачно, продолжилось не лучше. Выйдя на кухню, где его ждала полезная овсянка от Елены Ивановны, он увидел, что женщины сидят за столом, сложив руки на коленях. Он пожелал всем доброго утра и принялся есть». «Ну что, не приедет?» — задала вопрос тетя Люба. Наверняка она подслушала весь разговор Пети с Ксюшей. «Жена запретила?» Тетя Люба жаждала подробностей. Петя пожал плечами, мол, не знаю. «А сколько даст?» — не отступала тетка. Петя опять был вынужден пожать плечами. «А матушка твоя что?» «Вообще-то это был запрещенный вопрос» о чём Ксюша должна была сообщить и Елене Ивановне, и тёте Любе. Петя никогда ни с кем не говорил о маме. Запретная тема, раз и навсегда. Даже с Сашкой, который всё знал, Петя никогда не обсуждал маму. Он ничего не сказал, хотя даже Ксюша выскользнула из ванной, чтобы услышать ответ на вопрос. А Елена Ивановна старалась поставить чашку на блюдце так, чтобы не звякнуть. Никакого острого болезненного конфликта с матерью у Пети не было. Никакой особой связи и пуповины тоже. Мама для него всегда была Светой. Он даже в детстве ее так называл, поскольку так называли ее бабушки. Петя с детства зарубил себе на носу. «У мамы все хорошо, у нее просто много дел. У него есть две бабушки, так зачем беспокоить и расстраивать маму?» И Петя даже не замечал, что если отец давал о себе знать хотя бы ежемесячными конвертами и обязательными посещениями бабы Дуси, то маму он видел все реже и реже. С ней все хорошо, она жива и здорова, так что можно не беспокоиться. Просто она такая, другая. Подробности жизни мамы Петя узнал из тех же писем бабы Розы, адресованных сватье. Для них баба Дуся завела отдельную коробку. Даже если в письме было хоть одно упоминание о Светочке, баба Дуся откладывала письмо в отдельную стопку. В этой же коробке хранились письма Евдокии Степановны, которые та писала в ответ. Значит, баба Роза их тоже хранила, складывая в коробку. И после смерти сватьи баба Дуся не смогла их уничтожить, а сложила рядышком. Так что Петя мог читать и вопросы, и ответы. В этих письмах бабушки были совсем другими. В переписке не поднимались вопросы о шампиньонах, петяных болячках и огороде. Сватьи не выражали недовольства и не упрекали друг друга. Они писали, как старые подруги, которые могут быть откровенными, искренними, у которых одна общая боль, и каждая старается разделить эту боль с другой. Света была для них не матерью их внука, а еще одним ребенком. Старшим, вылетевшим из гнезда. Не очень удачным, но что поделаешь. Светочка звонила и просила приехать. Ездила, нашла ее в плохом состоянии, писала баба Роза сватье. Роза Герасимовна, которая жила в городе, чаще видела невестку, чем Евдокея Степановна. Сварила ей рис и бульон. Она сказала, что отравилась, но мне кажется, что здесь другое. «Светочка не смогла заехать, навестить Петю, хотя и обещала», — писала Роза Герасимовна в следующем письме. «Объяснила работой, но мне кажется, что причина иная». «Светочка два дня не отвечала на телефонные звонки. На третий день, когда я уже не находила себе места, позвонила, как ни в чем не бывало. Голос был бодрый и хороший, но все равно странно и очень волнительно». Звонил Сергей и сообщил, что Света звонила ему ночью и спрашивала, на какой полке стоит книжка, которую она хотела почитать. «Я волнуюсь. Приезжала сегодня, но Петя спал днем. Я не стала его будить. Она не дождалась и уехала. Сослалась на дела. Мальчик так и не повидался с матерью. Мне ее глаза совсем не понравились. «Дуся, как ты считаешь?» «Может, стоит вмешаться? Тебе или мне?» «Роза, прекрати панику. Она уже взрослая баба», — отвечала ей Евдокия Степановна. «Наследственность у нее ужасная, но нам нужно думать о Пете. Будет звонить, скажи, пусть возьмет себя в руки и прекратит истерики. И привезет мне, наконец, пальто, которое обещала еще в прошлом сезоне. Мне она не звонит. Приезжала сегодня» толком не поговорили. Петя был у Сашки, она пошла за ним, там и осталась. Потом уехала на последней электричке, прямо оттуда. Ко мне больше не зашла. Петю привел домой Сашкин отец. Приехала сегодня, свалилась как снег на голову. Даже не предупредила. «Петя же у тебя». Оказалось, что нужны деньги. Просила из Петиных элементов, я не дала. Даже не спросила, зачем ей нужно. «Ребенкины деньги!» «Как совести хватило!» «Обиделась!» «Ну да бог с ней! Пусть живет, как знает!» Насколько мог понять Петя, его мать никогда не отличалась психическим здоровьем, а жила в собственном, придуманном мире, где отчаяние сменялось истерикой, депрессией, короткими периодами стабильности. Жила она на копейке, которыми поддерживали ее Роза Герасимовна и Евдокия Степановна, чудом выгадывая из пенсий еще и на ее содержание. Редко, но все же помогал Сергей. От чего то Света именно на бывшего мужа перекинула все свои невыплеснутые эмоции, считая его виновным в крушении собственной жизни. Она донимала его звонками и упреками, предлагая то восстановить отношения, то требовала алиментов и на свое содержание, то просила прощения, то обвиняла и проклинала. Постепенно Света окончательно потеряла связь с реальностью, погрузившись в прогрессирующую день ото дня болезнь. «Все-таки я не могу бездействовать», — писала Роза Герасимовна сватье. «Нельзя не вмешаться. Уже поговорила с врачом». Рекомендовал хорошего психиатра. Настоятельно советовал подумать о клинике неврозов. Она ведь Петина мать. «Делай, как знаешь, сердце болит», — коротко отозвалась в ответ Евдокия Степановна. «Она может наложить на себя руки», — писала Роза Герасимовна. «Пусть, всем легче будет, и ей в первую очередь», — отвечала Евдокия Степановна. «Дуся, что ты такое говоришь?» Петя прекрасно помнил, как вместе с бабой Розой приходил проведывать маму. Даже так Петя не знал, куда они идут. Роза Герасимовна сказала «по делам». Сначала они очень долго стояли на лестнице и звонили в дверь. Баба Роза то и дело прикладывала ухо к двери, прислушиваясь. Пете стало скучно. Притулиться было некуда. И тут случилось чудо бабушка разрешила ему посидеть на подоконнике. Никогда раньше она ему это не разрешала и гоняла старших мальчишек, которые устраивались на подоконнике в подъезде, перекинуться в карты. Но тут она даже помогла ему взобраться, не обратив внимания на то, что подоконник не отличался чистотой. Потом начались и вовсе странные вещи. Баба Роза изображала шаги, которые якобы удалялись и прижималась к косяку, чтобы ее не было видно в дверной глазок. И снова звонила, стучала и прислушивалась. Потом они ушли. Светочка так и не открыла. Она была дома, я это явно слышала. Читал уже взрослый Петя переписку бабушек, относящуюся к тому году. Но не открыла. Ладно, она меня не хотела видеть. «Но ведь я была с Петечкой. Она не пожелала видеть сына. Я-то рассчитывала пробудить в ней сильные эмоции, как советовал врач. Даже не знаю, как поступить». «Дуся, что делать? Это может плохо кончиться». Врач предупреждал. Сергей говорит, что ночные звонки продолжаются. «Но доброжелательные...» — Светочка спрашивает, как включается телевизор. — просит посоветовать, какую книжку почитать, обсуждает погоду. Мне кажется, она перепутала день с ночью. Чем она занята? Человек должен быть занят. «Дуся, может, ты к ней съездишь и проведешь беседу? Ты же все-таки мать». «Роза, ты вроде умная женщина, но ничего не понимаешь», писала в ответ Евдокия Степановна. «Это все бесполезно». «Если она хочет себя загнать в угол, то пусть загоняет. Мы с тобой ничего не сможем сделать, и никто не сможет, если она сама не захочет. А Петя, ты же сама понимаешь, что в ней нет материнских чувств, и никогда не было. Давление опять сегодня скакало. Повезешь Петю в следующий раз ко мне, захвати лекарства. Те таблетки, желтенькие такие, очень мне помогают». Но Роза Герасимовна была упертой и не отступила. Они с Петей поехали снова. Только на сей раз дверь оказалась незапертой. Баба Роза, позвонив несколько раз, толкнула на удачу, и они вошли в квартиру. — Света! — тихо позвала Роза Герасимовна, с ужасом оглядываясь по сторонам. Несмотря на раннее утро, в квартире были плотно зашторены все окна. На кухне вместо шторы на карнизе висел плед. Странная, взлохмаченная женщина вышла из комнаты и, как сам Намбула, не замечая присутствия в квартире бабы Розы и Пети, прошла в туалет. После этого опять скрылась в комнате. Роза Герасимовна пошла следом и включила свет. «Нет, пожалуйста, не надо». — попросила женщина, в которой Петя не узнал мать, и натянула одеяло на голову. Баба Роза выключила свет. «Светочка, давай поговорим». Она присела на край кровати. «Не хочу». «Давай я тебе чаю сделаю». «Не надо. Уходите. У меня все хорошо. Просто спать хочу». «Читала всю ночь. У меня бессонница». «Светочка, давай ты встанешь, примешь душ» мы вместе выйдем погулять». «Уходите», — тихо сказала Света. «Я не хочу пугать Петю». Только это и подействовало на бабу Розу. Она зашла на кухню, собираясь помыть грязную посуду, и потянулась сорвать с карниза плед, но в последний момент остановилась. Не стала. Петя покорно семенил за бабушкой. «Светочка тяжело больна, с моей точки зрения», — писала Роза Герасимовна сватье. «Но ты, Дуся, права. Пока она сама не пожелает, мы ничего сделать не сможем. В доме ты не представляешь, что творится. Она жалуется на бессонницу. Но я не верю. Что делать? Я молиться буду. Свечку поставлю», — скупо ответила баба Дуся. Петя, который при первой возможности рассказал Сашке о том, что видел маму, спросил, что это значит. Сашка знал ответы на все вопросы. «Бутылки были?» — деловито уточнил он. «Какие бутылки?» «Обычные, на кухне, пустые». «Нет, вроде бы». «Значит, точно чокнулась. Лучше бы бухала. Если бы бухала, то зашили бы, как моего дядьку. На время помогает. Но если не бухает, тогда шизанулась». Петя не мог себе представить, как его мама могла шизануться. Да и эту женщину странную старую, совсем не такую, какую он помнил, Петя не считал мамой, и даже придумал себе, что они с бабой Розой ездили к другой женщине, к дальней родственнице, например, но не к его маме, ведь совсем не похоже. У Пети тогда случился острый, но недолгий приступ нервной диареи, который, к счастью, прошел незамеченным бабой Розой. Но осталось другое, Петя перестал запоминать лица. Если можно так сказать, Мама в его памяти осталась не той женщиной в одеяле, хотя он разглядел ее очень хорошо, и обгрызаные до мяса ногти на руке, которая она подхватила край одеяла, и ярко-красный отколупанный лак на большом пальце правой ноги, и волосы, от чего-то из сине-черрные, короткие, стоящие дыбом, хотя Петя прекрасно помнил, что у мамы волосы были каштановые, длинные, струящиеся волной по плечам. То же самое случилось потом с отцом. Когда Петя приехал за получением конверта, в мужчине, который открыл ему дверь, отца он не узнал. Потому что его отец, как прекрасно помнил Петя, был высоким, а мужчина, который его поприветствовал рукопожатием, как взрослого, был низенький, с выпирающим арбузным животом и сверкающей лысиной. Видимо, так падал свет, что от этой лысины Петя не мог оторвать взгляда. Он ведь точно помнил, что лысины в прошлый раз у отца не было. И такого живота тоже. Неужели это другой мужчина? Да нет, голос отцовский, и вопросы традиционные, бессмысленные. Как дела в школе? как бабушки, что читаешь. Тоже отцовские. Петя не узнавал учителей в школе, даже одноклассников, не говоря уже об одноклассницах. Своими тревогами он поделился с Сашкой. «У тебя просто прицел сбился», захохотал друг. «Ты людей не разглядывал, а пригляделся и бац! Все увидел». Только бабушки и Сашка оставались всегда такими, какими их знал, И представлял себе Петя. Не менялись, не отращивали себе вдруг уши. Петя это заметил у одноклассницы Полины, которая тайно ему нравилась, пока он вдруг не разглядел у нее огромные уши, которые она прятала под волосами. А у классной руководительницы Петя увидел прическу, стоящую дыбом, и, наконец, к своему облегчению, понял, за что ее прозвали «гнездо». А ведь до этого и не понимал, только делал вид, что понимает. Правда, неожиданное прозрение имело побочный эффект. Петя стал рассеянным с точки зрения бабы-розы и мог не заметить пятен на рубашке или что на улице идет дождь и нужно взять зонт. Он не замечал тарелки, которая стояла у него под носом, и цифр на доске, которые расплывались в затейливые узоры. Петя мог заметить, что у той же самой Полины расстроенный вид, и она чуть не плачет. Наверняка девчонки опять обидели, но не видел того, что учительница писала на доске. В общем, он был рад тому, что его зрение так резко изменилось, поменяло фокус, проявив интересные, завораживающие детали. Веснушки на носу у Сашки, рассыпанную по руке гречку у бабы Дуси, беременное пятно на лице у молоденькой учительницы рисования. И Петя наслаждался своими открытиями, вглядываясь в лица. Это длилось до того момента, пока не вмешалась баба Роза, которая заметила, что внук щурится, приглядывается, трет глаза и стал хуже учиться. Роза Герасимовна учинила допрос Пети. Тот, отнекивался, говорил, что все хорошо, но она потащила его к окулисту. Ко всем прошлым болячкам добавилась еще одна — зрение минус два. Петя пытался доказать врачу и бабушке, что все наоборот, он стал лучше видеть, намного, но они ему не поверили. Баба Роза опять доставала через знакомых витамины на основе черники. В витамины она не особо верила, И заодно запретила Пете смотреть телевизор, читать при светильнике и каждый день заставляла внука делать гимнастику для глаз, прописанную доктором. В один из дней у Пети на столе оказался очешник, здоровенный, кожаный, в котором лежали очки. "Не буду", заявил Петя бабушке. Баба Роза всколыхнулась и прочитала ему лекцию о том, что он может ослепнуть к окончанию школы, если не будет постоянно носить очки. А Петя так и не смог признаться бабушке, что стеснялся вовсе не очков, а чешника, который она ему выбрала. У Розы Герасимовны появилась еще одна забота — следить за тем, чтобы Петя носил очки и не щурился. Только у бабы Дуси он мог забросить очки подальше и наслаждаться другим зрением. Рассматривать продавщицу в деревенском магазине, Сашкину маму, которая показалась ему очень красивой. И он понял, в кого Сашка такой красавчик, как считали все деревенские девчонки. Когда же Петя надевал очки, все становилось таким же, как прежде. И он узнавал людей, не видел в них ничего выдающегося и интересного. Очки Петя терпеть не мог, потому что был убежден, в них он видит намного хуже. Кстати, Ксюша тоже умела быть разной. Петя восхищался тем, как меняется цвет ее глаз в зависимости от освещения, как волосы вдруг становятся пшеничными с рыжиной, хотя еще вчера казались светло-русами. Пете нравилось наблюдать, как Ксюша из длинноногой блондинки превращается в высокую девушку с длинной шеей, широкими мужскими плечами, вытянутым туловищем и непропорционально коротковатыми ногами. Ему хватало мозгов не рассказывать Ксюше о своих наблюдениях, она бы его не поняла, обиделась. Но такое двойное зрение у Пети осталось на всю жизнь. А уж что стало тому причиной, очки или тот случай, когда он увидел мать во мраке квартиры, Петя так и не понял. Был период, когда все стало хорошо. Мама приезжала к бабе Дусе и привозила подарки. Она смеялась и была такой же, как прежде. Петя ходил на станцию ее провожать, и они собирали по дороге землянику, разглядывали поезда и играли в игру «Кто едет в вагоне». Мама очень смешно изображала людей, которые могли сидеть и смотреть в окно, то брюжащего дядьку, то злобную старушку, то капризного ребенка. Петя хохотал до колик в подреберье и считал, что его мама актриса. После смерти бабы Розы мама пропала. Петя не рискнул спросить у бабы Дуси, которая после похорон сватьи слегла с сердцем, куда делась мама. Ему тогда тоже пришлось несладко. Поскольку Евдокия Степановна лежала пластом, на отрез отказавшись от госпитализации, но согласившись на приходящую медсестру, Петя столкнулся с бытом. Нужно было обслуживать хотя бы себя. И опять на выручку пришел Сашка, который, зайдя проведать друга, ушел и вернулся с матерью, отцом и дядькой. Пока отец колол дрова для печки, дядька ремонтировал крыльцо, которое каши просила, и давно стояла покосившимся. Сашкина мать хозяйничала на кухне, варила борщ в кастрюле размером с таз, жарила пирожки, лежавшие грудой на подносе. Сашка в это время уволок Петю в ванную и учил его стирать носки и трусы. У Пети не получалось. Он ныл и говорил, что можно включить стиральную машинку, но Сашка не сдавался. Заодно заставил Петю перестирать постельное белье которое они выжили в четыре руки, и помыть полы во всём доме. Сам Сашка проворно таскал воду, помогал матери мыть посуду и делал всё ловко, споро и умело. А Петя чуть не плакал. «Да чего уж говорить, плакал», утираясь мокрой тряпкой. Сашкина мать решила, что он оплакивает бабушку. Сашка цыкнул на него, мол, чего ню не развёл, мой давай быстрее» подумаешь, делов-то». А Петя плакал от того, что сейчас с ним опять Сашка и его семья. И они вместе пришли на выручку. А его отец, мама, не пойми где. Их нет. Даже не позвонили, чтобы узнать, как он там с бабой Дусей. Петя плакал и проклинал родителей самыми страшными словами. Он тер тряпкой пол и мечтал о том, чтобы у тети Марины выпали все волосы, а отец заболел самой страшной болезнью. Про мать Петя так ужасно думать не решился, но пообещал никогда с ней больше не разговаривать. Ни за что. Даже если она будет умолять. Тогда Петя понял, что такое настоящее ненависть и боль. Он даже обиделся на бабу Дусю, которая любила его отца. За что любила? Чем восхищалась? Тем, что его нет рядом? и что он даже гвоздь вбить не может. А мама? Почему баба Дуся не позвонит дочери и не призовет ее к ответу? Не велит ей приехать, встать к плите и нажарить таких же вкусных пирожков, какие жарит Сашкина мама? Почему Евдокия Степановна лежит, отвернувшись к стенке, и только стонет? За ужином, когда все дела были закончены, и Сашкина мама накормила с ложечки бабу Дусю, Петя подошел к ней и спросил. «Можно я у вас поживу?» «Временно». Как он осмелился задать такой вопрос, сам не знал. И ответ Сашкиной мамы его потряс. «Нет, нельзя», — ответила она, хотя Петя был уверен, что его прямо сейчас пригласят в дом. «Почему?» Петя прекрасно знал, что спрашивать «почему» неприлично. «Потому что ты должен жить в своей семье» ласково-натвердо ответила Сашкина мать. на тебе теперь баба Дуся. Как ты ее оставишь? Нельзя. Она твоя семья». И Петя снова заплакал от ощущения безнадежности, от того, что ему отказали, что он не сможет жить так, как Сашка, есть борщ и уминать пирожки. Сашкина мать привлекла его к себе и погладила по голове. «Ничего, все пройдет». «Вот увидишь», — приговаривала она. И Петя, как маленький, хлюпал носом, вымочив её домашний халат слезами и соплями. «Завтра проснёшься, и будет уже полегче. А послезавтра ещё легче. И не заметишь, как всё забудется. Так быстро, что ты даже удивишься. Надо только потерпеть. Боль она никогда не бывает всё время больной. Как с разбитой коленкой». «Сначала поболит, потом утихнет. Расковыряешь — опять будет болеть. Не будешь трогать — заживет потихоньку». Сашкина мама говорила, как будто пела колыбельную. Петя мало что понял из ее монолога, он уснул. Но про разбитую коленку и то, что он должен жить в своей семье, запомнил на всю жизнь. Сашкина мама оказалась права. Уже утром хорошо выспавшись, даже не помнил, как оказался в своей кровати, наверное, его перенесли. Он вышел на кухню и увидел бабу Дусю, которая жарила яичницу. Все было как прежде. И Евдокия Степановна была прежней. Почти. Только вот кого считать семьей, Петя так для себя не решил. Ему было стыдно за вчерашнее проклятия в адрес папы и мамы. Он злился на свои детские слезы, обиды и зависти, да, банальной зависти к Сашке, у которого была семья. «Сегодня Серёжа должен приехать», — сообщила баба Дуся, и у Пети опять всё внутри заболело. Евдокия Степановна встала не ради него, не ради внука, а ради зятя. Она оделась, умылась, хотя ещё вчера лежала на кровати и выла. Петя думал, что баба Дуся выздоровела, чтобы он не страдал. А оказывается, он тут был совсем ни при чём. «Где он вчера был?» — буркнул обиженно Петя. «Не мог, значит. Когда надо, он никогда не может». «Не смей так про отца говорить», — одёрнула его баба Дуся. «Каким бы он ни был, он твой отец. Прояви уважение». «Не буду», — заорал Петя, как полуумный. «Не буду, не хочу. Он не никто». «У него есть другие дети, а я ему только мешаюсь. Он меня ненавидит, потому что вынужден деньги мне давать. Ненавижу его!» Евдокия Степановна выронила вилку, которая с глухим стуком упала на пол. «Ты что ж такое говоришь? Кто тебя надоумил? Откуда ты такие слова-то взял?» Баба Дуся присела на край стула. «Сам додумался. Я уже взрослый. Чего тут непонятного?» Петя взял вчерашний пирожок Сашкиной мамы. «Не говори так! Серёжа тебя очень любит!» Баба Дуся будто сама не верила в то, что говорит. «А если любит, то пусть докажет! Пусть сделает что-нибудь! Он ведь только говорит, а ничего не делает!» «Так что же он должен сделать?» Евдокия Степановна смотрела на Петю, будто видела его впервые. «Он должен жить со мной и с тобой! Мы тоже его семья!» «А человек должен жить со своей семьей! Это все знают, кроме него!» Проорал Петя и выскочил из дома. Когда он вернулся, баба Дуся сделала вид, что ничего не произошло. Когда приехал отец, Петя, быстро поздоровавшись, убежал к Сашке, с которым и гулял до позднего вечера. И опять Евдокия Степановна ничего ему не сказала, даже не спросила, где он все это время пропадал. Поешь там сам, я устала. Завтра переезжаем в город. Петя с удовольствием съел холодный вчерашний борщ Сашкиной мамы и помыл за собой тарелку. В тот вечер он твердо решил сделать так, чтобы не зависеть от отца, не быть таким, как он, выбрать себе другую профессию, другое дело, ни в чем не походить на него. Ни в чем. В этом он преуспел с годами отец стал для него совсем посторонним человеком. Петя тщательно и сознательно вытравлял в себе любое, пусть даже мимолетное сходство. Он не стал поступать на исторический факультет, как ему советовал папа, и проявил твердость духа, когда тот писал ему пространные письма, спрашивая, хорошо ли ты подумал насчет экономического, потянешь ли, окажется ли это по зубам, У тебя же нет математических способностей, да и с аналитическими плохо. «Откуда ты знаешь?» — хотел спросить у него Петя. «Откуда ты про меня хоть что-то знаешь? Про мои способности, про то, что мне по зубам? Ты про меня ничего не знаешь?» От окончательного разрыва его удерживала Евдокия Степановна, которая продолжала любить зятя и требовала того же от Пети. Ради бабы Дуси Петя терпел. Петя не ревновал отца к сводным сестрам, равнодушно относился к тёте Марине. У него прошла острая обида за то, что отец спокойно жил, построил новую семью, крепко спал и его не терзали угрызения совести. Петя научился относиться к отцу с мягким юмором и даже в редкие моменты испытывал к нему жалость. Ведь можно сказать, отец тоже не стал тем, кем хотел. И, наверное, баба Роза тоже говорила ему, что он не потянет, не справится, не сдюжит. «Будь осторожен в своих желаниях», — часто повторяла Петя баба Роза, «они могут исполниться». Петя не понимал, что плохого в том, чтобы его желания исполнились, и как можно быть с ними осторожным. Возможно, отец тоже был слишком осторожен и прожил жизнь, так ни разу и не помечтав о большем. Был ли он доволен? Петя знал, что в молодости отец был амбициозен, но с годами даже амбиции исчезли. Так что Сергей всю жизнь не лез, не рвался, пересиживал, терпел и имел то, что имеет. Только одно коробило Петю до глубины души. Да, он был взрослый, он собирался построить свою семью у него имелись работа, зарплата и все, что положено взрослому самостоятельному человеку. Он давно уже все понял, и про папу, и про бабушек. Но каждый из визитов к отцу, которые оставались регулярными раз в месяц, несмотря на то, что Петя давно не получал элементов в конверте, давался ему тяжело. Особенно тяжело, когда в доме были сестры. Они так и были привязаны друг к другу, и также с опаской и недоверием относились к Пете. Вера и Надя. Отец очень гордился тем, что именно он дал имена дочерям — Вера и Надежда. На семейных застольях, выпив, Сергей приобнимал Марину и говорил, что она его любовь. В том смысле, что у него полный комплект. Это была дежурная многолетняя шутка от которой Петю коробило. Если Петя был похож на мать и совсем чуть-чуть на бабу Розу, то девочки оказались копия отец. С коротковатыми ногами, рыхловатые, с жидкими попами, как характеризовала их баба Дуся, с выпученными животами. От матери им достался вечно приоткрытый в удивлении рот, блеклые глазки и светлые волосы, будто прилепленные к черепу. Тётя Марина носила пучок, никогда не распускала волосы, зная о своем недостатке, и наносила яркий макияж. Маленькому Пете казалось, что она просто разрисовала свой череп красками. Говоря откровенно, в те годы он ее побаивался. Сергей восторгался дочками. Петя это прекрасно видел». Любое их достижение вызывало у него бурные эмоции. Наверное, только это раздражало Петю. В его детстве никто ничем не восторгался. Окончил год без троек? Ну, хорошо. Даже не молодец. Баба Роза полагала, что его учеба — это обязанность, работа, и считала подарки к успешному окончанию года бессмысленным баловством. Баба Дуся вообще никогда не интересовалась его отметками — Отец считал, что Петя не дорабатывает «Ты вылезаешь на собственной памяти», — выговаривал он, увидев четверку по истории. «Если бы ты приложил усилия, хоть чуть-чуть, в конце концов это позор иметь четверку по истории. Тебе что-то непонятно? Ты не можешь запомнить даты? В чем конкретно проблема? Неужели трудно прочитать параграф?» Пете было нетрудно. Он не хотел. Он не хотел. Ему не нравилась учительница. Но отцу он этого не говорил. К дочкам Сергей относился совсем по-другому. Он не видел, что девочки растут заносчивыми и очень хорошо знают, как подойти к папе. Сергей никогда и ни в чем им не отказывал. Ни в новом платье, ни в карманных деньгах. Петя не понимал, как можно любить их. Толстых, мерзких, некрасивых. И не любить его, Петю как можно любить тетю Марину с ее оттопыренной нижней губой и нарисованными бровями. Петя рылся в письмах бабушек и не находил ответа на свой вопрос. Почему произошло все так, как произошло? Кто виноват? Можно ли было это остановить? Предотвратить?